Они сели за столик у окна. Отпив немного апельсинового соку, Клерфе под столом долил свой стакан джину. «Как на школьной экскурсии. Последний раз я делал это тогда, 500 лет назад». Хольман забрал у него плоскую бутылку. «Гостям дают спиртное, но так проще». Клерфе огляделся. «Здесь все больные?» «Нет, есть и гости». «Те, что с бледными лицами, это больные?» «Нет, это здоровые». «Они такие бледные, потому что только сейчас поднялись в горы». «Сколько ты сможешь у нас пробыть?» «Два-три дня». «Где тут можно остановиться?» «В отеля, Там хороший бар». Клерфе увидел у окна санки и лошадей, которые испугались машины. Они подъехали к входу. Овчарка, лежавшая в холле, бросилась через открытую дверь к мужчине в меховой шапке и прыгнула ему на грудь. «Кто это?» — спросил Клерфе. «Женщина?» «Нет, мужчина». «Русский. Борис Волков». «Советский?» «Нет, белый эмигрант. Ведь исключения этот не бедный и не из бывших великих князей. Его отец своевременно, до того, как его расстреляли, открыл текущий счет в Лондоне. Мать явила сюда с горстью изумрудов каждой величиной с вишневую косточку. Она их не то проглотила, не то зашила в корсет. В то время еще носили корсеты». Клерфе улыбнулся. «Откуда ты это знаешь?» Здесь быстро узнаешь все друг о друге. Стоит только побыть подольше, ответил Хольман с легкой горечью. Через две недели, когда кончится спортивный сезон, мы опять до конца года окажемся всего-навсего в маленькой деревушке. Несколько человек невысокого роста, одетые в черное, прошли почти вплотную к клерфе и Хольману. Протискиваясь к своему столику, они оживленно разговаривали по-испански. Для маленькой деревушки вы тут слишком интернациональны, заметил Клерфе. «Это правда. Смерть еще не стала шовинисткой. В этом я не так уже уверен». Клерфе смотрел, как женщина выходила из санок. Потом взглянул на Хольмана. «Что с тобой?» — спросил он. «Мировая скорбь?» — Хольман покачал головой. «Нет, ничего. Но иногда вдруг кажется, что это заведение — просто большая тюрьма. Пусть солнечная и комфортабельная, но все же тюрьма». Клерфе ничего не ответил. Он знал другие тюрьмы. Но он знал также, почему Хольман об этом подумал. Все дело было в машине. Его взволновал Джузеппе. Клерфе вновь посмотрел в окно. Солнце стояло очень низко, окрашивая снег в мрачный красноватый цвет. Русский и женщина, переговариваясь, стояли у входа. «Это его жена?» — спросил Клерфе. «Нет». «Так я и думал». «Она больна?» «Да, и он тоже». «Но по ним этого не скажешь». «Так оно всегда бывает». При этой болезни некоторое время выглядишь цветущим, как сама жизнь, и чувствуешь себя соответственно, до тех пор, пока вдруг перестаешь так выглядеть. Но тогда на тебя уже почти никто не глядит. Те двое вошли. Клерфе показалось, что они в ссоре. Они остановились. Русский что-то тихо и настойчиво говорил женщине. Постояв немного, она покачала головой и быстро пошла к лифту. Ее спутник сделал движение, словно хотел последовать за ней, а затем снова вышел на улицу и сел в санки. «Он живет не здесь?» — спросил Клерфе. «Нет, у него тут поблизости дом». Допив свой стакан, Клерфе встал. «Поеду в гостиницу, хочу умыться. Где бы нам поесть вместе?» «Здесь. Мне можно будет посидеть с тобой. У меня уже целую неделю нормальная температура. Запрещено выходить только после захода солнца». «Кормят у нас неплохо, на больничную еду не похоже. Гостям дают даже легкое вино». «Ладно, а когда?» «Когда захочешь. В девять мы ложимся. Совсем как дети, правда?» «Нет, как солдаты. Отбой и крышка. Перед серьезной гонкой ведь тоже ложишься рано». Лицо Хольмана просветлело. «Конечно, это можно рассматривать и так».